Глава десятая. Уже проезжая поселок Жан увидел, как перед закрытой таверной ругается, на чем свет стоит новый комендант крепости, лейтенант Дофуа, его приятель по Клесонской академии. Что ж, спасибо, Де Воргу. Уберек от совершенно ненужной встречи. Однако послали троих друзей, как в армии, и положено. Главное, куда, а на чем, это как получится. В данном случае получилось, что из всех транспортных средств свободная оказалась лишь одна телега, которую Деворг и предоставил в полное распоряжение друзей. Слава богу, это непотребство увидел командир Рейтер и вошел в положение. В самом деле, герой едет на торжественное вручение Алой Звезды на раздолбанной колымаге, на какой приличные кавалеры лишь фураж возит. Благо, как раз полуэскадрон отправлялся с интендантами в Тулузу за припасами, и Жану с Шарлем Цезаром разрешили ехать на заводных лошадях. Это де Савьеру хорошо. Лейтенанту лошадь по статусу положена. Дорога прошла спокойно. В столицу Окситании прибыли через три дня и обосновались в казармах полка. Де Савьер, как офицер, поселился в маленькой гостинице при штабе, а Жан с Виконтом в комнатушке какого-то сержанта, находившегося сейчас с полком в сен ба Де Сен-Пуант, на удивление, дворянские права качать не стал, заявив, что он намерен служить. А при его возрасте на какой-либо командирский чин рассчитывать не приходится, будет, мол, привыкать к солдатской службе. И впервые за время пребывания Жана в этом мире началось то, что на прежней родине звалось сладким словом «халява». Две недели основными его обязанностями было спать и есть – Много спать и сытно есть, поскольку комендант гарнизона, молоденький унтер-офицер из дворян, решил держать героя войны подальше от службы. Кто их героев знает? Ты его в караул пошлешь, а он тебя в такую даль, что весь авторитет растеряешь. Тем более, что в этот раз герой попался тихий, практически не пьющий, Вот и пусть тебя отдыхает, Да приехавшего с ним мальчишку солдатскому делу учит, И ему не скучно, И всем вокруг спокойно. Тулузский полк вернулся на квартиры через две недели. Но Жана никто не трогал, Словно забыли о нем, Даже из комнаты не выселили. Правда? Один раз зашел в его комнату некий невзрачный господин, представившийся подчиненным Деворга, полдня мучил вопросами, записывая ответы в принесенную тетрадь, ну и только. Так что этот визит Жан отнес к разряду каких-никаких развлечений. И лишь через неделю сержант Ажан был вызван и сразу предсветлые очи маршала де Камона. Заходи, герой. Ну что же, выглядишь достойно. Воняешь конской мочой и казармой, как и положено. В общем, молодец. Жан от злости только зубы сжал. «Воняет, разумеется, можно подумать, ему это самому нравится. Только кто же виноват, что в полку помыться человеку негде? Вот лошадям есть где, а человеку дудки, ибо тот ручей, что по расположению протекает, только для лошадей годен, а увольнительную ему никто не дал. Виноват». — Ваше сиятельство, прошу разрешения на день выйти в город, привести себя в порядок. — На день, — говоришь? — Нет. — Боюсь, здесь днем не обойдется. — У тебя с деньгами как? — Есть немного. С НБА их особо тратить негде было. С недоумением ответила Жанна. Это когда такое бывало, чтобы маршалы достатком сержантов интересовались? Немного не пойдет. Через три дня в Тулузу прибывает посольство Кастилии для мирных переговоров. Твое награждение состоится в их присутствии и выглядит, Ты должен так, чтобы им в голову не пришло еще раз на нас нападать. Жан представил себя в обычной здесь одежде, но с бронежилетом, разгрузкой, автоматом, в камуфляжной раскраске на лице и голубом берете и содрогнулся. Да, такого здесь точно испугается. А Декам он продолжал. Вот тебе 200 ЭКЮ, изволь все истратить на свой внешний вид. И нашивки на нашей правильно. Поздравляю с повышением, унтер-офицер. Рука сама взлетела в уставном приветствии. Благодарю, господин маршал. Правильно делаешь, А теперь марш в город и занимайся собой. Только смотри, не напейся. Здесь, во дворце графа, у нас с костильцами тоже бой будет. Не подведи. Набегавшийся за день Виконт заснул, едва коснувшись подушки. А Жан, прихватив пару бутылок вина и закуску, пришел в комнату де Савьера. А куда еще идти человеку, в двадцать лет достигшему своего потолка? людины офицерами не становятся. Так что сколько впредь не бейся, выше не поднимешься. Досадно, однако. Можно, конечно, просто оставить службу. Пенсия кавалера двести ее в год, не разжиреешь, Но и с голоду не поврёшь. Да и есть надежда, что некая Марта сумела выгодно вложить врученные ей два года назад полторы тысячи экилл в славном городе Амьен. Только скучно это — сидеть на процентах. Всю жизнь работал, энергии не в проворот. А куда ее теперь девать? Вот это вопрос. Примерно об этом ныл Жан за столом де Савьера, впрочем, не рассказывая подробностей. В свою очередь, Чевалье плакался по поводу контракта с армией, по которому надо пахать еще четыре года. И это в то время, когда у него разблокировались магические каналы. «Чего у тебя разблокировалось?» «Хрен его знает!» — пьяно ответил де Савьер. «А подробнее? Вот это самое!» «Но наши великие полагают, что внутри мага находится какой-то резервуар с этой самой магией, и из него идут вроде как каналы. Если они заблокированы, маг слаб, а если открытый — силен». Так вот, после того, как я, по твоей милости, четыре раза был на грани истощения, теперь прямо чувствую, как мои силы растут. Вот хочешь, я прямо сейчас такое отмагичу. Не надо. Пожалей добрых тулусов Давай лучше вторую откроем. Только не заклинанием, — закричал Жан хватая бутылку и прикрывая ее от вспыхнувшего в комнате конструкта. Да, силу лейтенанта действительно прибавилась, как бы вместе с пробкой и саму бутылку не разнес, да и стену заодно. Нам шутки шутками, а пришлось и сержанту ответ держать по поводу пойманного шпиона. Только ведь не расскажешь, что свет имеет волновые свойства, что определенная длина волны соответствует ультрафиолетовому спектру, в котором светится гемоглобин, входящий в состав крови. Не поймет де Савьер, а хуже заинтересуется, где это сержант, пусть и бывший барон, таких слов нахватался». И не враг ли рода человеческого их ему нашептал? Здесь народ к таким вещам весьма чуток и подружески к костру подтолкнуть может из лучших побуждений. Мол, больно понимаю, зато душу твою спасу, не брошу на произвол Рогатого. Через день Жан и де Савьер были вызваны в канцелярию маршала где некий юный вельможа, явно с трудом представляющий, с какого конца берутся за шпагу, готовил их к предстоящей церемонии. При этом лектор обращался прежде всего к сержанту, явно опасаясь с его стороны действий простых и естественных, но с дипломатическим протоколом абсолютно несовместимых. Дворянскую бытность юного барона де Безье, разумеется, учили хорошим манерам, но, господи, сколько же существует мелочей, в которых нельзя ошибиться! Где встать? Когда и как выходить, если вызовут? При ком смотреть в пол, а на кого можно глаза и поднять? Что отвечать? Каким тоном? Как смеяться? Как представляться? Полдня этот вельможа над Жаном издевался, пока не сказал, что из бревна человека все равно не получится, а все, что в силах человеческих, он сделал. Когда измотанный протоколом мунтер офицер выходил из канцелярии, он столкнулся со знакомым капралом, тем самым, кого две недели назад послал в Тулузу с донесением о готовящейся войне. «А ты здесь какими судьбами, Капрал?» «Поздравляю с повышением, господин унтер-офицер. Докладываю, что ваш приказ исполнен. Пакет был доставлен в штаб Окситанского полка. Теперь служу при штабе». И довольно тихо, чтобы слышал только Жан. «Здесь такое было!» Вот что Капрал. Давай-ка нашу встречу отметим. Приходи вечером в гости, есть хорошее вино, да и перекусить, чем найдется. И вечером капрал, которому постоянно подливали и которого внимательно слушали Жан и юный Виконт, подробно рассказал, как ехал в Тулузу, как видел тело другого, Курьера, как орал на него Деворг, который, оказывается, сообщил маршалу, что кастильцы будут наступать из Барселоны, как этот Деворк лично выбил ему два зуба и, наверное, убил бы, если бы не вмешался сам господин маршал. Долго длился этот разговор. Много было выпито вина, правда, в основном капралом, прежде чем тот отправился к себе в казарму. Только не дошел. Утром Жан узнал, что его бывший сослуживец ночью был убит и ограблен. Преступника, разумеется, никто не видел.